Я найму лучшего юриста. Горячо заверил меня Амар. Пока твое присутствие не нужно, можешь ехать. Но если что, я на связи по электронке. Пиши. Буду проверять каждый день. Хорошо, удачной поездки. До связи. Я отбил звонок и поднял взгляд на девушку за стойкой. Дизеля на третью колонку до полного. Выйдя из здания заправочной станции, я заполнил грудь воздухом, надеясь, что для отчаяния там станет меньше места. Наверное, я совершал ошибку, но я не мог сейчас оценивать свои действия здраво. Обнаружить на себе вину сразу за две смерти — это слишком. Мне нужно время. А лучше — его полное отсутствие. Смогу ли я забыть Алену? Нет. И моему зверю все равно, что она сделала. Чем дальше я отдалялся от нее, тем сильнее он бился в груди лишними ударами сердца, стремясь обратно. Но он не понимал, что за этим последует. Ему нечего было предложить сейчас. Будущее. Мы провалили этот шанс. Сейчас я хотел одного. Отпустите ее и проследить за тем, чтобы никто не причинил ей вреда. «Север Станиславович, эта новость, мягко говоря, неожиданная», принял я последнее входящее от Петра. «Но я вас услышал. Спасибо за все и удачи». «И тебе», написал ему в ответ и отключил мобильный.